Глава 7. Реальность. Проснулся я от ехидного хихикания над ухом. Причем проснулся совсем, подскочил сразу на всех лапах. Передо мной, закинув ногу на ногу, в моем любимом кресле качалки сидел домовой. Раньше он никогда не приходил ко мне без приглашения. Значит, что-то случилось. Я попробовал собраться с мыслями, но насмешливый взгляд дядьки не давал мне этого сделать. В конце концов я спрыгнул с кушетки и подошел к окну. Окно на чердаке маленькое, полукруглое, и свет сквозь него почти не проходит, так как оно заставлено всяким хламом. Но все же сквозь него можно рассмотреть кусочек крыши и за ней луг. То, что я увидел, привело меня в замешательство. Я чего-то не пойму, который час? Обернулся я к домовому. Он от души расхохотался, потом смахнул слезы и спросил. «А какой день тебя не интересует?» Внутри у меня все похолодело. Я кинулся к столу. Рядом с оплывшей свечой валялась пустая склянка. Был бы базилем, схватился бы за голову, а так я просто вытаращился на домового и силился понять, как же это могло случиться. А он все смеялся и смеялся. Казалось, у него от смеха скоро не только слезы польются, но и зубы выпадут. Так широко он раскрывал рот и так сильно раскачивался. «Может, хватит уже?» — наконец спросил я. Он опять захохотал. «Вот-вот и я так подумал», — сказал дядька, наконец отсмеявшись. «Может, хватит тебе уже тут дрыхнуть? А то хозяйка того и гляди другого кота возьмет». Я опять подскочил. «Ты что? Какого другого кота? Ты что несешь? Зачем другой кот?» «Затем, что старый пропал, и носа домой не кажет!» «Как пропал, дядюшка? Вот же он я! Вот!» Я совсем растерялся. «Эх, молода зелена!» Домовой спрыгнул, обнюхал блюдца, а потом и бутылочку. «Зелье где брал?» «Ну, известно где, у кикиморы!» «Ну ты даешь, кот!» Домовой постучал меня по лбу сухоньким, но твердым кулачком. «Думать надо, что берешь!» «Так подарок же!» Неудобно было отказываться. «Сказку про мертвую царевну слышал? Вот та тоже от яблочка не отказалась. Что с ней стало?» Я забегал по комнате и зачертыхался. «Да не зови ты его, дружка своего проклятого!» — заворчал домовой. «Без него тут тоже не обошлось, поди». Я становился как вкопанный, вспомнив ясно, как будто вчера дело было, что когда Кикимора мне эту склянку подсовывала, Анчутка и впрямь рядом стоял и скалился. Вот ведь друг называется. Ну, черт, ну, погоди. Домовой между тем потопал в угол к печной трубе. Видимо, решил, что на этом его миссия по спасению мертвого кота закончена и пора вернуться к привычной жизни. — Стой, стой, дядюшка, не уходи! — бросился я за ним. — Помоги мне дверь открыть, я же пока такой не справлюсь, а в изнанку мне сейчас никак не попасть, выспался. — Эх ты, недросль! — буркнул домовой и сделал какой-то пас руками. Дверь, щелкнув замком и легонько скрипнув, открылась. — Ну все, племянник, я пошел! — сказал мой спаситель и юркнул в щель за трубой. Я попробовал прибраться, но путного ничего из этого не вышло. В голове засела мысль о том, что хозяйка хочет другого кота взять. Значит, спал я долго, наверное, не один день. Мне стало очень жалко себя и очень страшно. Подойдя к открытой двери, я проверил морок и чары. Вроде все работало исправно. Что ж, хоть это хорошо, подумал я и выпрыгнул наружу. Оказавшись на яблоне, первым делом я огляделся. Пейзаж вокруг не изменился. Все так же цвели сирень и черемуха. Зеленели ровные грядки овощей. Никаких новых предметов обстановки в огороде не появилось. «Баня!» — встрепенулся я. «На месте. Может, все не так уж плохо, как сказал домовой». И тут я увидел, как из-за угла бани выходит Лешка с Никитой, а вслед за ними трезор. В руках у мальчиков было что-то большое и яркое, но совсем не тяжелое. Ребята прошли мимо меня. а трезор зараза, отстал и, изображая из себя охотничьего пса, рыскал вдоль дома и делал стойку. «Вот позер», — подумал я и начал спускаться вниз. Это было ошибкой, потому что как только он меня заметил, то тут же поднял такой шум, словно началось светопредставление. На его лай из окна выглянула бабушка и, увидев меня, всплеснула руками. «Вася, Васенька, где же ты был, голубчик? Отощал-то как?» Она открыла обе створки и позвала меня. «Кис-кис-кис, иди сюда, иди скорее, я тебе молочка налью». Мое сердце затрепетало от счастья. Я спрыгнул на подоконник И не в силах сдержать свои чувства стал рассказывать Марии Дмитриевне, как сильно я ее люблю и какая она хорошая. Она поставила передо мной блюдце с молоком, гладила меня и приговаривала. Ешь, ешь, Гулёна пропащая. Вон как проголодался-то. Ешь, Васенька. Как выяснилось, позже проспал я целую неделю. За это время Никита уже совсем освоился на гироскутере и катались они с Лёшкой теперь на дороге. Далеко уезжать им, правда, бабушка не разрешала. До да, опушки и обратно. Батарейки у этой машинки, оказывается, заряжать можно было, поэтому избавиться от нее совсем не получилось. Еще мальчишки с собой футбольный мяч привезли, а трезор, как оказалось, у нас большой поклонник этой игры. Так что он теперь неотступно следует за Лешкой, и стоит тому вынести мяч, как трезор тут же теряет голову. Дядьки мои смирились с пребыванием в доме новых шумных постояльцев и даже прониклись к ним симпатией. Особенно Авинник, так как дед велел внукам учиться ухаживать за птицей и скотиной. Егор Гаврилович пообещал, что если мальчики будут хорошо справляться с этой работой, он научит их ездить верхом на карлуше. Ребята очень старались, они носили воду в поилке, помогали бабушке кормить уток и кур и приводили вечером Милку с пастбище. У них всегда с собой было что-нибудь вкусненькое для Борьки и Карлуши, то морковка, то качерышка. Мерин уже ждал их и каждый раз дружески приветствовал фырканьем, когда они пробегали мимо. За неделю ребята неплохо загорели. У Никиты, как и у меня, весь нос усеяли веснушки. Зато от царапины и не осталось и следа. Первое купание внуков в бане я тоже пропустил, и рыбалку воскресную. А вот за воздушным змеем сторожку Егора Гавриловича раньше съездить не получалось, и только сегодня это чудо-юдо доставили домой. Змей был здоровенный, почти полтора метра в поперечине, и напоминал какую-то диковинную синюю птицу с красными полосками. У него было три веревочных хвоста из разноцветных лоскутков. Некоторые из них почти оторвались, и дед велел срезать все лишнее. Часа два они втроем что-то клеили и штопали у этого чудовища. Я старался близко не подходить, мало ли чего. Вдруг эта зубастая пасть не просто так на нем нарисована. Да и своих дел у меня за неделю набралось столько, что и присесть некогда». Первым делом я проведал банника. Меня мучила совесть, ведь обещание свое я не сдержал. Но старикан встретил меня сердечно. Сказал, что знает о причине моей отлучки и хитро подмигнул. Потом стал показывать свежеизготовленные веники из березы и липы. Оказалось, что и здесь Никита с Лешей постарались. Я все больше и больше удивлялся тому, как быстро эти городские дети освоились у нас. «Может, привычка жить в деревне у них где-то на генетическом уровне заложена?» «А нет ли у тебя дядечка?» — спросил я банника. «Вестей от дедушки Водянова». «Как не быть?» — отозвался он. «Вчера только виделись. Гости у них, вот и мается старикан. Просился на постой ко мне, пока вся эта заморская братья от них не съедет». «Вот оно как! Ты у него, а он у тебя прятаться надумали». «Да ладно тебе, кот, на себя посмотри», — ответил банник и опять заухмылялся. Я не стал вдаваться в детали, распрощался и ушел домой. Дома меня ждал новый сюрприз. Лешка с Никитой помогали бабушке готовить ужин. Она раскатывала тесто и вырезала из него маленькие кружочки с стеклянным стаканчиком, а внуки раскладывали в них творог или пили вареники. Я сел помогать. Я всегда бабушке в таких делах помогаю. Тут ведь очень важно все посчитать, чтобы потом можно было поделить на всех поровну и никого не обидеть. Сел я, значит, на свое обычное место, сижу, смотрю внимательно, не отвлекаюсь, боюсь со счета сбиться. Алешка мне вдруг и говорит. — Вась, а Вася, а хочешь, я тебе особый вареник сделаю? Берет кусочек теста побольше, загружает на него двойную порцию творога и лепит мышку. И ведь похоже получилось, и носик есть, и ушки, и лапы даже маленькие. Вот только хвоста нет. «Бабушка, отрежь мне тесто, полосочку!» — попросил Алеша. Он приделал эту полосочку к мышке, и я аж рот открыл от удивления. «Хоть сейчас лови!» Но Алеша догадался и убрал ее подальше. Нет, погоди, пока не сварится. Вот ведь внучок, — удивил кота. Сижу, смотрю и носом хлюпаю. Так расчувствовался, что сил никаких нет молчать. Ну и завел я свою песню. Муры-муры, куры-дуры, Муры-муры, муры-мур, Кто умней десятка кур, Муры-мяу, муры-мя, Посмотрите на меня, На кота-каташеньку, Васеньку-муряшеньку. Бабушка эту песню любит, всегда мне за нее что-нибудь вкусненькое дает. Вот и в этот раз, как услышала, сразу в мисочку молока налила. Только хотел я горло промочить, как дядька домовой тут, как тут. «Что-то я тебя, племянник, не пойму. Сначала обещаниями разбрасываешься, когда тебя никто не просит, а потом не исполняешь». «А ведь и правда, нехорошо вышло. Бабушка мне сегодня уже второй раз молоко наливает». А я про свой зарок совсем забыл. Кушай, дядечка, угощайся! говорю и отхожу бочком в сторону. Домового дважды просить не пришлось. В миг блюдце заблестело. Было молочко и нет его. А дядька уже за печкой сидит, усы утирает и мне подмигивает. Вечером, когда вареники сварились, Алеша мне торжественно свою мышку вручил. На вкус она была очень даже ничего, хотя от сметанной подливки к ней я бы не отказался. Но дареные мыши в зубы не смотрят, так что я ее съел и даже хвостик не оставил. За столом все разговоры велись вокруг воздушного змея. Какой он большой и какой красивый получился, и какую длинную-предлинную бичеву они к нему приделали. Как же он теперь высоко будет летать у самых облаков? Дедушка завтра с утра должен был в райцентр уехать на инструктаж рыбнадзора, поэтому все советы и запреты по запуску «Чудо-змея» он выдал внукам сегодня. «Утром на лугу роса будет, поэтому как позавтракаете, сначала клубнику соберите, там немного, но поесть хватит, а уж потом только запускать идите. Погода, я смотрел сводку, хорошая будет, ветер как раз умеренный» но вы все равно близко к лесу и к реке не подходите и держитесь подальше от линии электропередачи. Ты, Никита, возьмешь змея за уздечку, встанешь спиной к ветру и держи его так, пока он не поймает ветер. А ты, Леша, отойди метров на двадцать в направлении против ветра и держи бичеву. Когда Никита поймает ветер, он подаст тебе сигнал и отпустит змея. Змей будет подниматься вверх, а ты притягивай нить к себе, пока он не выровняется в воздухе. — А можно его запустить и привязать? Я видел, так делают. — Можно, только лучше все-таки, когда наиграетесь, домой отнесите. Не хочу его опять из зарослей выпутывать. — Не переживай, деда, мы за ним приглядывать будем, от нас не улетит. — Хорошо, если так. Потом мы все смотрели телевизор. Обычно мы с дедушкой новости смотрим и научно-познавательные программы. Но Лёшка включил другой канал. Там показывали кино. Фильм был не очень интересный, про каких-то инопланетян. И мне скоро наскучило на выдуманных монстров смотреть, как будто реальных мало. У нас-то еще ничего. Прошлый год вон баранец завелся. Примечание. Баранец – мифологическое растение-животное – по форме и внешнему виду, очень напоминающая овцу и имеющая голову, ноги и хвост. Его кожа покрыта пухом, очень белым и нежным, как шелк. Он растет на низком стебле около двух с половиной футов высотою, иногда и выше. Голова его свешивается вниз, так как будто он пасется и щиплет траву. Но он не страшный совсем. На овечку небольшую похож. Пушистый такой, белый и мягкий, как шелк. Он рос на низком стебле, сантиметров 60 в высоту, и никого не трогал. А осенью, как и вся трава, завял, погиб. Очень жалко было. А лет пять назад, когда меня здесь еще не было, лобаста приблудилась. Примечание. Лобасты в славянской мифологии род русалок. Они опаснее обычных русалок, ибо старше, опытнее и сильнее. В отличие от обычных русалок, Лабасты предстают часто в виде нежити ужасных полумертвых старух, которые набрасываются на зазевавшихся людей у воды и утаскивают их под воду. В отличие от обычных русалок она похожа на ужасную старуху, но наш водяной не стал ждать, когда она начнет набрасываться на зазевавшихся людей у воды, пытаясь утащить их под воду, а велел ей уходить во освоясь откуда пришла. Мы тут привыкли все мирно жить. А вот в совсем безлюдных местах такое водится, что и думать страшно. Да что там, в городах больших еще, пожалуй, похлеще, чем в лесу нечисть встречается. А все из-за неблагоприятной экологической обстановки.